Ничего не рассказывала, только ведь не поверят, решат, что Юленька замалчивает правду, хотя у неё того и в мыслях нет. Бабушка и в правду не говорила, или говорила всё же? Не хочу и слышать. Бабушкин голос доносился с кухни, колючий, как кактусы в комнате Зои Павловны. И Юленька прижалась к стене, затаив дыхание. Стефочка, но она имеет право знать. А этот мягкий, ласковый, пуховый, но всё же неприятный, может потому, что Юленьке незнаком. Чужой человек. В последнее время в доме не было чужих людей, и Зоя Павловна очень этому факту радовалась. Не имеет и не будет. Он её дед. И что из того? Он мёртв. Хватит, отпустите и отстаньте. Эта тема закрыта. Юленька ничего не знает, и я постараюсь, чтобы ничего не узнала. Да, ты стараешься. Наёмные актёры, родительские визиты, как мило. Сказка как катастрофе. Лучше уж так, чем правда. И ещё, мой дорогой, надеюсь, ты понимаешь, что я не потерплю ослушания. Плеть Гекаты может и шкуру снять, а может и хребет перебить. Юленька попятелась. Ей вдруг стало очень и очень страшно, хотя она сама не знала, от чего вдруг. Кто он ли там у виной? Или слова, или ещё что-то. Так всё-таки было что-то? Это уже спросил мне Эльдарвикинтиевич, а Илья: Было, не могло не быть. Хотя полагаю, Стефочка и вправду озаботилась бы, чтобы вы не знали. Да-да, не знали. Эльдарвикинтиевич потёр подбородок и, вытянув нижнюю губу, спросил: Что вам известно о своих родителях? Они умерли, ответила Дашка. И вообще, какое отношение имеют Юлькины родители к делу? Самое непосредственное, милая нетерпеливая леди. Самое, смею вас заверить, прямое. О плетяге Каты знают лишь те, кто был близок Данцелю, а это прежде всего его пропавшая дочь, мать Юленьки, Ксения. Мама не пропадала, она умерла. Она появлялась на праздники, привнося в дом шум и суету. Она утомляла Юленьку, но и радовала. потому что хорошие девочки радуются визитам родителей. Мама слушала стихи про ёлочку и зайчика и громко хлопала и громко смеялась. У мамы нет лица, белое пятно в обрамлении светлых или тёмных? Нет, всё-таки светлых, пшеничных, пахнущих, как руки Зои Павловны мылом, волос. У мамы жёсткие руки в пятнышках мазоли и скользкие шёлковые перчатки. У мамы широкий пояс с блестящей пряжкой Платья разные, а пояс один. И галстук у папа один, тёмно-синий с узкой золотистой полоской. Маму звали Оксаной, а отца Павлом. Вы простите, но сейчас, возможно, я причиню вам боль, мягко предупредил Эльдар Викентьевич. Но вы никогда не видели свою родную мать. Сефочка, она действовала из лучших побуждений, не хотела, чтобы вы росли с комплексом брошенного ребёнка. А потому наняла актёров, которые и играли роль ваших родителей. Когда же вы подросли, она сочинила сказку про катастрофу, сугубо ради того, чтобы уберечь вас от правды. Дашка вздохнула и, присев рядом, обняла, погладила по плечу. Сочувствие выражает. Но, но Юленьке не больно и не обидно, странно немного, что она сама не догадалась о так. Бабушка её любила, и это главное. Юлинка всегда знала, что бабушка её любит. И Зоя Павловна тоже. А правда в том, что ваш дед, Дансель, был человеком весьма специфического толка. Такие редко появляются, а ещё реже приносят потомство, так как природа бережёт мир от нашествия подобных. Извини, милая, я не хотел оскорбить. Я лишь говорю правду, и только правду, как в кино. Бабушка не любила кино. говорила, что на экране одно враньё, а выходит, что и сама она. А и пусть, что изменилось бы? Знаете, даже сейчас я не могу внятно объяснить, кем же он всё-таки был. Не партийный работник, не военный, не учёный. Может, то самое всемогущее вездесущее КГБ, хотя, вероятно, и это сказки. Да, да, сказки, полагаю. Данцель просто умел подчинять кого не выдержал Илья Всех, молодой человек, всех и каждого. Он умудрялся взглядом одним, жестом или мыслями. Нет, нет, я не застал его, но разговоры знающие серьёзные люди, которые стесняясь повторяют одно. Дансель был всемогущ. И Стефочка тоже. Хотя там, конечно, другое. Стефочка, магнефик отказывать ей в чём-либо и в голову не приходило. Да и как отказать тому, кто руку на плече держит? Смех, скрип, виноватый взгляд из-под очков и толстые стёкла. Бабушка до самой смерти очков избегала, говорила, что нельзя верить тем, кто глаза прячет. Думаете, я безумец? Кто знает, кто знает. Вот когда я Юленьку услышал, то сразу подумал: "Провидение божье". Я признаться, и сам думал, что нужно бы наладить отношения, но был занят. Да-да, занят. И чем же Поинтересовалась Дашка, разглядывая Эльдар Викентьевича с таким видом, что сразу становилось ясно: не верит ни одному слову. Не суть важно, о прекрасная леди. Главное, что сейчас я здесь и готов помочь. Вам ведь нужна помощь, а мне нужна плеть. Это походило на шантаж. Пожалуй, это и являлось шантажом. Июленька готова была заплатить, но она понятия не имела, где искать эту плеть. Не спеши отказываться, милая моя, прошелестел Эльдар Викентьевич. Плеть стоит дорого, но ты не сможешь ею воспользоваться. Стефочка та могла, а ты, ты слабенькая, ты беспомощная, ты нуждаешься во мне.